Напомним, что в Библии, в книгах 1-й и 2-й ездры и в книге Неемии вместе с Неемией постоянно упоминается Зоро Вавель, как один из главных участников восстановления Иерусалима. Смотрите, 1-я ездры 2-2, Неемия 7-7, 12-47, 2-я ездры 5-8. А вот в каких выражениях описывали действия Кузьмы Минина современники. При этом, конечно, надо понимать, что их тексты дошли до нас в переработке 17 века. Воздвизает Бог некоего мужа, который, видя многих насильствуемых, зело оскорбился и Зарававельский поболел душою за людей Господних. 578 том 2, страница 938. Забелин написал следующее променено: Душа его способна была заболеть за Рававельский, то есть заболеть чувством народной свободы, как болела душа Зарававеля, освободившего свой народ от персидского плена восстановившего этому народу его храм и Иерусалимский. Сходство личности Минина с этой библейской личностью вспомянулось не без основания, ибо и Минин служил правде, занимая, как земский староста, начальство судных дел у своей братии. Надо полагать, в первоначальных текстах речь шла о Минине Зарававели, и лишь затем романовские редакторы как бы оторвали два прозвища друг от друга и начали объяснять нам, будто речь тут идёт всего лишь об аналогии такой. Мы уже много раз видели, что подобные сравнения с Библией на страницах летописи часто просто результат поздней их редакции, когда прямые отождествления с библейскими событиями были искусственно переделаны поздними редакторами XVII века в такой параллели э, аналогии ассоциации. Любопытно, что согласно толкованию Библии из очень 845, в комментарии к Неемии 8.9, другое имя неемии, а просто Киршафа. В иреческой переделке звучало, по-видимому, как арфарат или артарат. Это имя упомянуто в книге Второй Ездры 949 вместо имени Неемии. Не означает ли слово артарат просто арта-рать, то есть ордынская рать, ополчение? Ведь именно ополчение возглавлял Минин Неемия в русской истории вместе с Пожарским. Что касается второго героя, вошедшего наряду с Мининым в анналы русской истории Киевского, князя Дмитрия Пожарского, то он, по-видимому, тоже отразился на страницах Библии. Вероятно, это библейский князь Шеш Бацар. Первая Ездры 1:7-8, 1:11. Именно Шеш Бацар получает для восстановления Иерусалима сосуда Дома Господня из рук Мифредата, сокровища хранителя. Первая Ездры 1:8. Может быть, в библейском имени Шеш Бацар преломилось имя Пожарский. Бацар это пожар. Итак, получается, что известный памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве является памятником библейским ветхозаветным ардынским героям Неемии и Шешбацару. Рисунок 1076. На рисунке 1077 приведена старинная гравюра 1818 года, изображающая военный парад при открытии памятника Минину и Пожарскому. Захоронен библейский Неемия, то есть Кузьма Минин, был в Нижнем Новгороде в Спасо-Преображенском соборе Кремля. На рисунке 10.78 мы приводим старую фотографию часовни гробницы Минина. На рисунке 10.79 показана, собственно, гробница Козьмы Минина, то есть библейского Неемии, в усыпальнице Нижегородского собора. Усыпальница князя Пожарского, возможно, библейского шешба цара, показана на рисунке 10.80. Когда восстановительные работы в Москве были закончены, в Библию вставили соответствующий рассказ о них в виде книги Неемии. После этого издали Библию царя Алексея Михайловича, на обложке которой помещена карта Москвы и Иерусалима. Об этом мы подробно говорили выше. Вероятно, издание было выпущено по поводу завершения восстановительных работ в Иерусалиме и Москве в середине XVII века. Тот факт, что, рассказывая о восстановлении Иерусалима, библейская книга Неемии на самом деле говорит о строительстве Московского Кремля в XVI веке после взятия Казани, подтверждается изображениями на старых русских иконах. Например, историки сообщают о росписи Успенского собора в Московском Кремле следующее. Через 2 года, якобы 1552-55 годах, против царского места в Успенском соборе появилась икона ещё невиданных размеров. Множество изображённых на ней русских воинов покинули объятый пламенем город, чтобы устремиться в райский град небесный Иерусалим. Предводитель обернулся к всаднику в царском одеянии, Владимиру Мономаху. Ангелы протягивают венцы славы молодому воину, и на них устремила взор Богоматерь, пребывающая в райском Иерусалиме, ибо это царь Иван Васильевич. Горящий же город, взятая им Казань. Двината 6 346. Полностью эта икона, так называемое Благословенно воинство, представлено на рисунке 1081, а её фрагмент с Иваном Грозным и Москвой, то есть Иерусалимом, смотрите на рисунке 1082. Иконе придавали большое значение. Пишут так: "Символом царствования Грозного стала икона Благословенно воинства небесного царя". Ну или церковь воинствующая. В начале августа 2001 года Антотип Мечфаменко и Фаменко ТН посетили Кремль Нижнего Новгорода, где, как мы знали, ещё в начале нашего века находилась усыпальница Кузьмы Менина. Мы привели её старинные изображения выше, рисунки 1078, 1079. Нам было интересно взглянуть на современное состояние гробницы, то есть в 2001 году. Однако оказалось, что сегодня её уже нет. Как сообщил официальный экскурсовод Нижегородского Кремля, произошло следующее. В 30-е годы 20-го века главный собор Кремля был взорван. Здесь находилась не только гробница Минина, но и много других усыпальниц русских князей. При этом храм Нижегородского Кремля считался одним из главных мест захоронения русских правителей. Однако, как мы видим, было решено исправить якобы неправильную русскую историю. Причём это уже не Романовское время, а куда более близкое к нам. Итак, собор взорвали. На его месте в те же тридцатые годы возвели здание в популярном тогда конструктивистском стиле. Большое серое административное сооружение, замыслявшееся, как сообщил экскурсовод, в форме самолёта. Однако построили лишь вот такой фюзеляж и нечто вроде обрубленных крыльев справа и слева. Этим ограничились. В 2001 году тут располагались правительственные учреждения Нижнего Новгорода, прямо на месте уничтоженных многочисленных захоронений. Мощи Минина, как нам сообщил экскурсовод, чудом уцелели и были перенесены в расположенную рядом небольшую церковь. Сегодня тут на полу слева от входа в церковь можно увидеть плиту навадел, на которой написали имя Минина и 1882 а Но что находится под ней, сказать трудно. Плиту на могилу так заботливо положили уже потом. Никаких остатков старой плиты или саркофага, никаких старинных надписей или хотя бы их копий, прорисовок здесь нет и в помине. Рядом слева в стене в церкви захоронены мощи четырёх русских князей. Их старых саркофагов тоже не видно. Лишь на стене в двух небольших нишах, в углублениях краской на штукатурке написали имена князей есть на 1082Б. Все остальные нижегородские старинные княжеские погребения безвозвратно погибли при переделке русской истории при помощи динамита. Основную массу вот таких ненужных мощей и саркофагов, видимо, решили не переносить, а уж тем более старых плит с надписями. Ведь надписи могли быть как бы совсем неправильными. Во время поездки по Волге в 2001 году нам удалось побывать сразу в нескольких старых волжских городах: в Угличе, Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде, Казани, Симбирске, Гуляновске, Самаре, Саратове, Царицыне, Волгограде, Астрахани. Близкое знакомство с историей каждого из них открыло безрадостную картину. Саоружений и памятников, датируемых ранее XVII века, здесь сохранилось ничтожно мало. Да и на них практически все надписи и фрески уничтожены. Оказывается, большинство старинных соборов было, как нам сообщали, как бы перестроено романовыми в XVII-XVIII веках, якобы в виду обветшания. Но даже и эти романовские новоделы были затем в своём большинстве тщательно и сознанием дела взорваны уже в нашу эпоху в 30-е годы размах романовских чисток виден хотя бы из того, что татарскую Астрахань вообще сравняли с землёй и перенесли город на другой берег Волги. Смотрите подробности в хронологии 4 глава 14 2004.